Глава пятая. Княжеский дар. Это сельцо Моровым зовется, сообщил Добрыня. Отныне оно и все, что на пять с т р е л и щ выше и ниже по реке, земля вся окрестная и боры, поля окрестные, сколько уж сам поглядишь по камням меживым, но немало владение твое и рода твоего, сказал Добрыня и усмехнулся. н у как, Люба? д у х а ревмолчал. Честно сказать, у него не было слов. Вместо обещанных ранее трех мелких д е р е в е н е к под Берестовым Владимир отдавал ему чудное место: два километра берег а реки, прилегающие к нему поля и луга, дубовый бор. И никакой не будь реки, а п о й м у Десны, важнейшего из притоков Днепра, там, где Десна извивается ужом.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 Добрыня с удовольствием наблюдал за Духаревым. Нравился ему произведенный эффект. Ну да, не ожидал Сергей Иванович подобной щедрости. Думал, выделит ему кусок земли где-нибудь в болотистых чащах в самой середки слабозамеренных родимических племен. А тут такой дар. Удел этот племянник мой повелел считать княжьим. д о б р ы н я точно решил добить с е р г е я Ивановича. И и м е н о в а т ь с я т ы будешь отныне князем моровским, и ждет от тебя великий князь, что возведешь ты здесь над Десной городок крепкий, из которого и водный, и сухой пути держать можно. Однако Добрыня сделал многозначительную паузу. Хотя п р а в о у тебя на земле этой будет княжья, однако мы-то брать с проплывающих проезжающих н и ты, ни родичи твои не должны. Полагаю, князь, ты достаточно богат, чтобы без него обойтись. Верно? Ага, сообразил Духарев. А подарочек-то хоть и щедрый, но с двойным дном. Место пограничное между двумя княжествами. Когда-то за Радимичами было. Теперь, после того как волчий хвост воевода Киевский Радимичи й з а м е р и л стала эта земля за Киевским князем. Однако п о с т а в ь здесь Владимир крепость. ф а р л а в Черниговский не поймет, решит против него. п о д о з р и т е л е н Черниговский князь. Старшинство Киева признает, но за свободу свою держится крепко и ревниво. А контролировать дорогу, что идет вдоль Десны, надо, потому что леса здесь весьма дремучи, а народишко, несмотря на близость центров цивилизации, изрядно дик. И дабы не случились истории вроде той, в которую дух ревса м угодил зимой. Нужна полноценная крепость с полноценным воинским гарнизоном, и он д у х а р е в идеальная кандидатура для реализации этой идеи, поскольку у него и средства есть, и воинский контингент для вразумления разбойничков. Ну и ладненько, как никак подарили Сергею Ивановичу кусок х р у с т а л л я оздоровенный алмаз, который да нуждается в огранке и соответствующей оправе. Но от этого не перестает быть великой драгоценностью. Не ожидал я, произнес он совершенно искренне, щедро, д о б р ы н я ой, как щедро. Когда выезжали, думал не б о с ь куда-нибудь на болото тебя приведу. Безошибочно угадал д о б р ы н я Нет уж, сидеть ты будешь именно здесь, от Киева поблизости, чтобы коль возникнет в тебе у племянника моего нужда, а возникнет она непременно. б ы л т ы не за тридевять земель в болотах р о д и м и ч с к и х а рядом. А теперь князь в о е в о держи а д грамоту свою и поехали в с е л ь ц о Оно теперь твое, так что и угощать ныне ты будешь. Я бы от молодого просёночка не отказался. Духорев намек понял. Равдак, пошли десяток, пусть свинятины на обед возьмут. Бать, а мне можно? попросил Илья. Можно. Илья расцвёл. И сразу попросил мне бы рогатину. Рогатину Духреев поднял бровь на поросенка. т а к там и матки есть большие. Ты сынок уважения к отцу имея усмехнулся Духреев. Не у всех такие волчьи зубы как у тебя. По правде говоря для своего возраста у Духреева зубы были замечательные, но потакать младшему сыну он не собирался. Будет тебе поросенок, пообещал Илья. Три раскрыл колчан и принялся отбирать охотничий ь срезы. Тем же занялись и выбранные равдагом дружинники. Может, кто из них и пожалел, что вместо молодецкой охоты грудь в грудь с матерым зверем будет скучноватый отстрел д е т ю н ы ш е й но помалкивали. Их отправляли не на развлечение, а на мясо заготовку. Лихою у тебя сынок растет, заметил д о б р ы н я Когда охотники отбыли, а бояре с остальными, вернувшись на дорогу, поехали к сельцу. Добрым воем будет Владимир мой по просьбе князя Уричского сам его попробовал. Говорит ловок и силен не по годам, а ведь не кровный он т е б е Из Смердов. Из Смердов случаются богатыри вырастают. Отозвался Духрев. Артем его в рот наш привел, потому что за храбрость выделил. А я уж постарался, чтобы пистуны у него были добрые. Зиму и весну он у стемида большого жил, а до того в тмутракане у родичи моего Мошега. Да и братья поучаствовали: Артём с Богуславом, а главное Рёрих. д у х р е в вздохнул. Смерть старого б о я г а еще не стала прошлым. Он ведь и меня учил, д о б р ы н я и даже Асмуда. Помнишь в а р я г а Асмуда, д о б р ы н я п е с т у н а Святославова, помню? Тут д о б р ы н я тоже вздохнул. Он тоже не молод, а впереди дел много. Рёрих воряк, проговорил он задумчиво. Не грусти о нём, Сергей. Такую жизнь боги не всякому дают. Это верно, согласился Духреев и не стал поправлять д о б р ы н ю мол не боги, а Бог, потому что для Рёриха то были именно боги, те, чье время кончилось. Илья потерялся.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 Что существовало еще до рождения пращуров? Конь Ильи, названный голубем за быстроту и сивую масть, остановился, копнул к о п ы т о м старую листву. Илья замер. Теплый, душный, грибной, неподвижный воздух глушил звуки, даже птах не слышно. У заветного дуба на заветной горе ляг на землю годун. И попроси ее, слов не ищи, земля она сама слова подскажет, и сама все верно м у даст, лишь бы место правильное. А как найти его правильное место? спросил тогда Илья. А найти его нельзя, ответил умирающий варяг. Оно само находит. Илья помнился уже лежа на земле. впившись пальцами в мягкую подушку листвы, поднял глаза и увидел гриб небольшой крепкий бровик с улитой на шляпке, а дальше кровавую лужицу. Илья встал, голуб ь беспокойно фыркнул в ухо. Илья ласково коснулся жеребца, уже понял, откуда кровь с притороченного к седлу кабанчика накапала. Зашуршала листва. Конь тихонько заржал. Я тебя предупреждал, хозяина, ты не понял. Хорош у тебя же репчик. Меж дубов стояли двое: беловолосый дед, видом сваркали в о л о х но с незнакомым золотым оберегом на груди, да еще таких размеров оберегом, что любой из знакомых и л ь я Нурманов при виде его с л ю н о й бы захлебнулся. А с дедом зверовидный косматый смерт. ь такой большой, что даже брату б о г у с л а в у не пришлось бы глядеть на него сверху вниз. На голове у Косматова располагалась медвежья шапка со слепыми глазами и оголенными в смертном о с к а л е зубищами. Такие же зубищи, в перемежку с живыми и мертвыми оберегами, частично прикрытые нечесаной бородищей, возлежали на бочкообразной груди нестриженного великана.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 Но вспомнил, что недавно сказал отцу д о б р ы н я и возражать не стал. Не поворачивая головы, он понял, что его обступили со всех сторон, не менее дюжины. И судя по скрипу тетивы, с а м о е м е н ь ш е е четыре лука. Не хорошо. Луки, ясное дело, не боевые, а о х о т н и ч ь и Боевой никто зазря даже в пол силы натягивать не станет. Но легкую кольчужку Ильи с тридцати шагов. И з а х о т н и ч ь его лука пробить можно, если стрела правильная и правильно попасть. Но так это еще попасть надо. Сам Илья может с лучниками потягался бы до да г о л у б ь рядом. На нем брони нет, погубит же р е б ц а Сам и т о бить в коня не стану, т дорогой. Но как начнут Илью целить, непременно попадут в голубя. Да и не станет жребец е мирно стоять, решит, что хозяин в опасности, сам нападет. отослать бы его, но не приучен к такому боевой жеребец. Лежать может в траве п р я ч а с ь хозяина защищать, врага ч у я и т ь а вот убегать по хозяйскому приказу нет. Лишь представил и л ь я, как стрела бьет в шею голубя и сердце з а х о л о н у л о Еще изнутри поднимался стыд. Он воин, лежал на земле ничего не видя, не слыша подобравшихся смердов. Хотя есть ли его вина в оплошке? Дивное случилось. Ты кто? Негромко, но веско спросил Илья, обращаясь не к Косматому, а к Седому. А тебя ю н а к мамка с папкой вежеству знать не научили? Встрял Косматый. Не то знал бы, что на чужой земле господину ее вопросы задавать дурно. Невежде шкурка железная не поможет. с э м у Илья невольно усмехнулся. Садись, мы с тобой смерть один на один. Я бы тебе показал, как шкурки снимают. Поймал взгляд Седова, цепкий, острый. Вспомнил рюриха и усмешка сбежала с лица. И потому что деда жаль, и еще от того, что новую опасность заподозрил. Если старый ведун худо может выйти, хотел молитву прочитать, но на глаза вдруг попала кровавая лужица кабаньей крови. И само собой как-то совсем другие слова пришли. Сначала в голове будто кто-то голосом р ё р и х а усопшего проскрипел: "Земля кровью поина". А потом в памяти сам собой всплыл рассказ с в я т и ч а б о б р е ц а взятого отцом врядные холопы по торговому делу. В прежние времена как было, рассказывал б о б р е ц коли два рода земли поделить не могли. То, чтобы лишней крови не лилось, выставляли каждый по богатырю, чей победит, тех и земля. Оттуда и о б ы ч а й у нас пошел: длань крепить. Что такое крепленная длань? Илья на себе испытал, когда к в я т и ч е м в плен угодил в те времена, когда еще по детски г о ш к о й звали. И сразу понял Илья, что вспомнилось не просто так, и сразу слова нужные нашлись. Твоя земля, значит, проговорил Илья з в о н к о с вызовом, глядя на Седовласова. А твоя ли? Докажи. к о с м а т ы й з а с о п е л сердито. Доказать? Хмыкнул он. Тебе что ли? Да. И умолк, остановленный прикосновением руки Седовласова. Мне, твердо сказал Илья, по о б ы ч а ю Медленно, чтобы не подумали лучники, что напасть хочет. Илья взялся за воинский пояс. р а с с т е г н у л снял вместе со всем, что на нем было, повесил аккуратно на седло. Также неторопливо стянул кольчугу. Поддоспешник глянул на Косматова, спросил: "Что с т о и ш ь борец? и л и забыл о б ы ч а й Косматый поглядел на деда, похоже, растерялся великан, а может, не было у здешних такого обычая, как у вятичей. Вот это было бы не кстати. Но одно Илья знал точно. Не станут люди здешние бить стрелами того, кто оружие отложил, не печь неги чай и лишней крови не прольют, если угрозы не видят. Но «Ну что? спросил Илья надменно. Встанешь на землю свою сам или кого другого выставишь? Покрепче. с е д о в а с ы й чуть заметно кивнул и Косматы й оживился. А ты однако нахальный юнец, я ж тебя задавлю. с т е н у л с головы медвежью башку. И сунул появившемуся из-за деревьев родичу. Одиннадцать их вышло из-за дубовых стволов, шестеро с луками, остальные с рогатинами до да топорами. Без брони, хотя это понятно, откуда броню смерда? Но не пахари, лесовики. Оружие держат умело, снарвисто, о опасно. Одно хорошо, есть и уздежних обычий, схожие с вятицким. Теперь дело за малым. Лешего этого о з е н ь приложить. Стой, шепнул Илья коню легонько, п о т р е п а в холку. Не обидит нас. Не получится. Косматый тем временем стянул через голову шитую красной нитью рубаху, обнажив широченную волосатую грудь и тяжкие плечи с татуированными узорами охранных знаков. Илья тоже скинул свою, положил к прочей одежде, встряхнул руками, покрутил головой.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 Слыхал я, неожиданно сказал седовласый, в Киеве теперь только ему на древе повешенному к л а н с я велено, а наших настоящих богов князь Киевский огню предал. Верно ли? Долго ж до вас слухи идут, заметил Илья. С тех пор уже одиннадцать раз с о л н ц е взойти у с п е л о и дождик угольки от колод трухлявых дважды размыл. А ты их жалеешь что ли? Иль мертвое дерево так сильно любишь? Я вот живое предпочитаю. И действуя опять по наитию, шагнул к ближайшему дубу, прижался к к о р е щ и к о й погладил, как только что коня. Живое на земле встает, а мертвое в землю уходит. Не свои это были слова р ё р и х о м в предсмертии произнесены, но к месту. Диво, дивное, сказал с е д а в л а с с ы й юнак гололицый, а говорит, будто ведает. Непонятно, то ли с насмешкой сказал, то ли всерьез. Илья в ответ улыбнулся, показав ровные зубы, не без усилия отлип от дуба, встряхнул кистями, подпрыгнул разок другой. Ты, сказал он Косматому лесовику, раздавить меня хотел, а сам в землю в р о с а к и дуб. Ждешь, когда желоди в волосах н а р о д я т с я Сейчас ты у меня по-другому запищишь, пообещал к о с м а ч И немедля. п о п е р н а Илью косолапо в ы т я н у в р у ч и щ е чисто медведь нет не надо обижать медведя подумал Илья медведь он так по глупому никогда не полезет мог бы догадаться что раз отрок при мече в доспехах значит не прост однако глупым оказался не Косматый дядя а сам Илья только он примерился как бы п о л о в ч е е перехватить Косматого великана и сбить с ног а еще лучше обойти и врезать локтем по затылку, как могучий лесовик с неожиданным проворством махнул вперед, выбросил ручищу, с ц а п а л Илью за шею, ну точно медведь лапой когтистой и рванул к себе, опасно наклонив голову, чтобы приложить Илью лицом отвердую кость надолбом. И вышло бы не успей Илья углом выставить локоть. который пришелся Косматому точно в нос. От неожиданности л е с о в и к разжал пальцы. Илья тут же влепил ему пяткой по стопе. л е с о в и к п о х о ж е и не заметил. Может, зря Илья сапоги снял? Ухватил за толстый, корявый, как древесный корень, большой палец Шуйцы и дернул, что есть мочи, выворачивая наружу и вверх, как учили с ы з м а л а Движение было привычное. Ведь еще недавно Илья был мальцом в три локтя ростом, и бороться ему приходилось с рослыми вошедшими в силу соперниками, которые были настолько же больше детского, насколько лесовик великан больше отрока Ильи. Косматый даже не хрюкнувший, получив ш е л к т е м в носяру, в з в ы л дернулся с и л я с ь освободить палец, да так неудачно, что и вовсе вывернул из сустава. Тут уж лесовик совсем расверпел. е Махнул правой лапой, пытаясь ухватить за волосы Илья еле уклонился, но палец все равно не выпустил. Оступился, схлопотал ребром стопы пониже коленного сгиба, просел на левую ногу, уже падая после резкого всем весом и силой рывка Ильи попытался снова схватить отрока, но не достал и повалился на спину. Тут уж Илья не с п л о х о в а л поставил ногу лесовику на бороду, вернее. прямо на горло и палец злосчастный, вывернутый под немыслимым углом, тоже не выпустил. Упрямый космач схватил и л ь ю за ногу, но и л ь я добавил на нее весу, да так, что лесовик захрипел и произнес четко: «Отпусти! Моя сила взяла» и убрал ногу, когда косматый разжал пальцы. Великан поднялся, глянул с в и р е по сверху вниз. Может, зря я ему горло не разбил, забеспокоил Силья. я Вдруг тут до смерти положено биться, и на всякий случай приготовился увернуться, если л е с о в и к попытается его схватить. Не п о п ы т а л с я п р о к о с о л а п и л к седовласому, который не глядя на Илью взял великанову лапищу, дернул разок, косматый охнул, вправляя вывернутый палец. Илья расслабился, похоже, миновала опасность. расслабился, мигнул и обнаружил, что вокруг никого нет, ни Седова, ни Косматова, ни остальных, будто морок пропал. Господи Иисусе Христе, пробормотал Илья, все-таки отвел глаза колдун языческий, или и впрямь морок? Нет, не морок, вон следы остались, листва р а з в о р о ш е н н а я Глаза отвел, но не тронул. Месте родичи испугался. или о б ы ч а й почтил, а если о б ы ч а й то выходит по старинному праву он и л ь я теперь хозяин земли этой. Не надо было его трогать, проворчал Яруш, боюкая поврежденную руку. Видать боги его на место священное привели. Виделишь как кланялся им. Зачем, снавид? Жрец помолчал. п е р е б и р а я узловатыми пальцами обереги вплетенные в седые космы, потом и з р е к еще кровь принес. Кровь-то случаем возразил Ярош, с д е ч и н ы накапала. Жрец поглядел на него как на ребенка. Случайно на в е щ у ю поляну приехал, случайно земле кланялся, случайно кровь ей дарил. Я что, смутился Ярош? Я богов не слышу. Что скажешь, то и делаю. Что ты Сновид скажешь, уточнил он. Мне то непонятно, почему его чужака, повешенному богу кланяющегося, наши боги приняли. Почему он юнак, щенок, кое м у зим пятнадцать не более, меня не зверка, Сновид. Не пятнадцать, четырнадцать будет, сказал жрец. И не щенок он, а в о й к и е в с к и й что крови живой. Человечьи попробовал, и не та изла. Пожалел он тебя. Он меня вскинулся Ярош, как б ы т ы меня не отозвал. Я об его и осел к с я под строгим взглядом жреца. На ногу свою глянь, сказал тот. Ярош поглядел, распухла нога, даже в обувку не влезла. Ну и что? По в а л и ц я пройдет, буркнул Ярош. Кости целы, сам же сказал. А приложил бы он тебя так по горлу, было бы цело, спросил жрец. И, не дождавшись ответа, продолжил: пожалел, а мог бы и убить, и земля б твою кровь приняла. Я б на его месте так и сделал. Значит, надо было вячка послушать и убить, пока он мордой в землю лежал, заявил я р о ш Жрец опять поглядел на него, как на несмышленыша. Сильный ты в о д ь я р о ш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 Земля его позвала, дар крови от него приняла, а тут вячка как тот внучок не могла его ч у р а к а земля принять, буркнул Ярош. Наша эта земля и боги наши была наша, а теперь его напомнил Сновид. Он тебя побил и по старинному праву земля эта теперь роду его принадлежит. Наша земля христианину взвился Ярош. Ты и в том виноват с н о в и д Зачем велел мне с ним биться? Потому и велел, что знать хотел. Загадочно ответил жрец. И я р ы ш ответом не удовлетворился. Что знать, о чем? Посыл от Лихитов к нам приезжал, помнишь? Помню. Так он не только к нам приезжал, ко всем родам к о р н я нашего. А чего хотел? Помнишь? Да ясно чего. Чтобы мы от Киева отложились. Оружие доброе дать обещал. И что? Дней пять старшие тогда судили, р я д и л и как быть, думали даже к н я з я выбрать. Да так ничего и не решили. Один лишь Соловей с л и х и т а м и в дружбу вошел. Соловей изверг строго произнес на вид. Ему лишь бы машну набить. А старшие о р а д о в и ч а х думают, потому что помнят, как нас воевода киевский побил, да как бежали от него без оглядки. Вот и боятся теперь.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 Христос будет жить, огорчился Яруш. А как же мы тогда? Я от старых богов спокойно и уверенно произнес: с ж и е т Сила моя от них, и силы этой на мой век хватит». А ты, молодой, тебе о будущем думать надо, детей поднимать. Может и тебе придется оберег с висящим на дереве надеть и от богов наших родовых отречься. Никогда, отрезал Яруш. Лучше я сам себе жила вскрою, чем от веры п р а щ у р о в о т р е к у с ь Иди домой, Ярош, сказал Сновид. Иди да потропись, о не то опять гостей кто-то по неразумению обидеть захочет, и тогда тебе и жила отворять не придется. Другие отворят.